Из этих бесед, а также из песен, которые пивал он при нем, узнал Тихон, что в начале царствования Алексея Михайловича в Муромском уезде, в Стародубской волости, в приходе Егорьевском, близ деревень Михайлицы и Бабынина, на гору Городину перед великим собранием людей сокатил на колеснице огненной с ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, Сам Господь Бог Саваоф. Ангелы взлетели на небо, а Господь остался на земле, вселился в пречистую плоть Данилы Филипповича, беглого солдата, а мужика оброчного Ивана Тимофеевича объявил своим сыном единородным, Иисусом Христом. И пошли они ходить по земле в образах нищенских. Бегая от гонителей, терпели холод и голод, укрывались в свином хлеву, в яме подежной, в стагах соломы. Однажды спрятала их баба в подполье скотной избы. На полу стоял теленок и намочил. Мокро полилось под пол. Данил Филиппович, увидев то, сказал Ивану Тимофеевичу, «Тебя замочит». А тот отвечал, «Чтобы царя-то не замочила». Последние годы жили они в Москве на Третьей Мещанской в особом доме, который назван Сионским. Тут оба скончались и вознеслись на небеса во славе. После Ивана Тимофеевича, так же, как до него, открывались многие христы, ибо Господь нигде так любезно обитать не желает, как в пречистой плоти человеческой, пореченному «Вы есть храм Бога живого». Бог тогда Христа рождает, когда все умирает. Христос в единой плоти подвиг свой кончил, а в других плотях начинает. Значит, много Христов? — спросил Тихон. Дух един, плотей много, — отвечал Медька. А ныне есть, — продолжал Тихон, у которого сердце вдруг замерло от предчувствия тайны. Митька молча кивнул головою. «Где же он?» «Не пытай. Сказать не можно, сам увидишь, ежели сподобишься». И Митька замолчал, как воды в рот набрал. Небо врагом твоим тайну повем», — вспомнил Тихон.